Глава 12. Императрица или покойница? Алекс уселась на мокрую скамейку. Императрица двора, заваленного грязными трупами. По крайней мере, пожар почти закончился. Дождь почти прекратился. Она пошевелила плечами под колющимся платьем. Она поменялась одеждой со служанкой, несшей воду из колодца. Девушка выглядела намного лучше в слегка опаленном, но еще очень красивом платье Алекс, чем Алекс в новом. Хотя впечатление портило положение тела лицом вниз, но с до упора головой, недоуменно смотревшей в небо. Идея якобы. Так следующие убийцы, посланные по ее следу, могут подумать, что она мертва. Вершина ее желаний сейчас. Чтобы все думали о ней, как о покойнице». У нее никогда не было манер принцессы. Теперь нет даже одежд принцессы. Остались только враги. Старый рыцарь сидел, сгорбившись, жилистый и скрюченный, зажав палку во рту и гримасничал, пока баптиста вырезали из него стрелы. Скорее его можно было назвать шрамом с примесью человеческой плоти, чем человеком со шрамами. «Звездообразные проколы, крестообразные порезы, пятнистые ожоги». Алекс сомневалась, что это было его первое прокалывание насквозь, не говоря про первые раны отстрел. Была одна отметина вокруг руки, к которой она постоянно возвращалась с безумным ощущением, что там руку отрезали начисто, а затем пришили на место. «Так вы один из них?» «Брат Диас все еще был покрыт грязью» все еще крепко сжимал священный круг белыми костяшками пальцев, как будто висел на скале, а больше держаться не за что. «Один из моей... паствы...» Якоб стороны вытащил палку изо рта. «Меня прокляла ведьма и... Боже, черт возьми!» Баптиста выдернула одну из стрел. «Прости...» Она выкинула обломок. «Меня прокляла ведьма, и я не могу умереть. Бог знает, я пытался...» а -а -а -а! И он вернул палку обратно, когда Баптиста начала резать кожу вокруг следующего древка. Крови почти не было, как будто резали восковое чучело. В любой другой день, если бы тебя прокляла ведьма, и ты не можешь умереть, у Алекс возникло бы несколько вопросов. Сегодня она просто сидела, уставившись в пустоту. Она почувствовала, как что-то упало в руку. «Вот!» — это была солнышко. Она отдала Алекс тот выброшенный кинжал со змеей. «Ты все еще можешь придумать, как его использовать?» Он странно смотрелся в ее ладони. Все было странно, как сон. Или, может быть, она раньше спала и только теперь увидела, как выглядит реальный мир. Она вытерла слезы рукавом. Она не понимала, что плачет. Вода сама вытекала из глаз, и из носа, и изо рта. Она вся протекала, как крыша нищего. «Тебе больно?» Алекс покачала головой. Поцарапанная и в синяках. Несколько царапин на руках появились, когда она ползала по разбитым флаконам мертвой служанки. Пустяки по сравнению с гибелью служанки. Пустяки по сравнению с состоянием большинства выживших. Она снова вытерла глаза. Она всегда считала себя крепкой. «Не могу перестать плакать» пробормотала она. «К этому привыкаешь», — сказала солнышко. Глаза Алекс скользнули по разорванным звериным останкам, людям и вещам между ними. Пара предприимчивых ворон спустилась вниз, чтобы быстрее остальных приступить к добыче. что ты так себе утешение», — прошептала она. «Только один из охранников выжил в бойне» вероятно спрятавшись, и теперь сидел, съежившись рядом с конюхом. Оба уставились на женщину или волчицу, которая совершила большую часть убийств. Вигга, так они ее называли. Она стояла у колодца, совершенно голая, но с прямой спиной и широко расставленными ногами, словно ей было все равно. Она напивала поднос, смывая кровь с копны черных волос. Розовая вода струилась по мускулистой спине, покрытой татуировками в виде драконов, волков, деревьев, лун и солнц, кругов и извилистых линий рун. Каждый пробел был заполнен предупреждениями. На одной мускулистой ягодице наискось было написано «Опасность». Брат Диас прикрыл глаза рукой. «Ради святой Агнессы, не могла бы она одеться?» Она широко улыбнулась, обнажив четыре блестящих собачьих клыка. «Если твой пох состал вообще все, разве он не состал?» И она повернулась, давая рассмотреть свою переднюю сторону, такую же мускулистую и раскрашенную, как задние. «И это тоже». «Тебе вообще не стыдно?» Монах закрыл глаза руками, хотя Алекс показалось, что он оставил щелку между пальцами. «Что не так? Поишься событь обет?» Вигга нахмурилась, глядя на небо, почесывая татуированный живот с полоской черных волос ниже. «Как это насыпается?» «Целомудрие», — пробормотало солнышко, роясь в седельных сумках мертвой лошади. «Боже, нет!» — пропищал брат Диас, полностью отвернувшись. «Только...» «Пожалуйста, прикройся, или мне придется использовать связывание ее святейшества!» «Ладно, ладно, дыши уж нахрен!» И Вигга вылила остаток ведра на голову, встряхнулась, как собака, создав туман из капель, и пошла обнюхивать трупы. «Она безопасна?» — прошептал монах, в ужасе оглядываясь через плечо. Барон Рикард фыркнул. «Абсолютно нет!» «Разве ты не читал все эти предупреждения?» «У меня выживший!» Бальтазар, спотыкаясь, вышел из разрушенной гостиницы, скорее неся, чем ведя герцога Михаэля. Оба они были измазаны пеплом и кровью. Алекс схватила его за руку. Новая волна соплей потекла по ее лицу. Она видела в нем только объект для мошенничества, а теперь растрогалась, увидев, что он еще дышит. В конце концов, он уже дважды спас ей жизнь. Он был на ее стороне, а она не могла сказать такого о многих. Или вообще, хоть о ком-нибудь. «Алекс!» — выдохнуло, оседая на скамейке рядом с ней. «Слава богу!» «Я сбежала!» — бессмысленно пробормотала она. «Ну, уползла!» «Ты жива, больше ничего не имеет значения». «Спасаешь раненых?» Баптиста подняла бровь, глядя на Бальтазара и приседая рядом с герцогом. «Не представляла тебя в этом качестве». «Далеко не мой типичный модус операнди. Мак сердито посмотрел на коричневую отметину на запястье. «Но ее святейшество сказала, мы должны быть милыми друг с другом». «Училась на целителе?» – с сомнением спросил брат Диас, когда Баптиста достала крошечный нож. Некоторое время помогала цирюльнику в компании наемников. Баптиста начала разрезать штанину герцога Михаэля. «Поэтому брею весьма неплохо». «И этот факт дает тебе право на это?» «Мы делали операции, хотя наемники чаще бреются, чем вступают в бой. Тем не менее, если считаешь себя более квалифицированным, не стесняйся». Баптиста убрала штанину герцога Михаэля. Его голень была вся в черных и фиолетовых пятнах, согнута в одну сторону ниже колена и в другую выше лодыжки. Я буду помогать молитвами, пробормотал брат Диос, снова прикрывая глаза, потому что его опять затошнило. Думаю, она сломана, прохрипела Алекс. Для этого диагноза не нужен даже цирюльник, сказал барон Рикард. Бальтазар принялся хвастаться. На принцессу напал член ковина покойной евдоксии, пиромант, обладающий значительным могуществом. Но, к счастью, для нашего королевского подопечного и, по сути, для всего нашего предприятия, Бальтазар, Шам и Вандракси был рядом, чтобы. Там, кажется, стоит довольно высокая, голая, татуированная женщина. Поборотень, сказал барон Рикард. Эх, Бальтазар сморщил нос. «Настоящий скандинавский?» Эту бойню в основном устроила она. не Бальтазар перевернул один из трупов сапогом, и тот уставился в небо неестественными лисьими глазами. «Что это за монструозные гибриды?» «Эксперименты явдоксии!» процедил герцог Михаэль сквозь стиснутые зубы, пока Баптиста ощупывала его неровную голень кончиками пальцев. Пыталась узнать, в каком месте располагается душа. Загадка, веками мучившая философов. Бальтазар присел над существом, с любопытством прищурившись. Итак, она соединила человека и животное в поисках решения. Гениально. Он оттянул века и рассмотрел глаз существа с минимальной дистанции. «Я видел, как практиковали саркомантию, но никогда с такой настойчивостью». «Люди обвиняли Евдоксию практически во всем», — пробормотал герцог Михаэль. «Но в отсутствии настойчивости ни разу». Он прерывисто застонал, когда Баптистов правила ногу ниже колена. Алекс сжала его руку, а он ее. Больше она ничего не могла сделать. Ничего не нужно было воровать, никому не нужно было лгать, и было трудно представить, как проигрыш в карты может помочь. А это был полный набор ее навыков. «Нам нужно выдвигаться!» Якоб, кряхтя встал и с трудом надел окровавленную тунику. Брат Диас нетерпеливо кивнул. «Не могу не согласиться. Мы немедленно возвращаемся в святой город!» «Нет!» — выдохнул герцог Михаэль. «Они знали, где мы!» Кто-то в небесном дворце предал нас. По крайней мере, нам нужно подкрепление. Мы не знаем, кому можно доверять. Якоб выудил окровавленную копию папской буллы. Никто не должен был знать, что принцесса жива, пока она не прибыла в Трою. И разорвал свиток. «Каждый раз...» Барон Рикард глубоко вздохнул, потянувшись. «Каждый раз...» «Братья Марциана тоже могут знать про Алекс», — процедил герцог через стиснутые зубы. «Теперь она будет в безопасности только в одном месте». Он посмотрел на нее, и тишина затянулась. Только сломанный жолоб продолжал свое кап-кап-кап. «На змеином троне?» — спросила она очень тихо. Брат Диас отчаянно фыркнул. Ну, мы же не можем доставить принцессу втрою! Вы обязаны!» Герцог махнул рукой в сторону единственного выжившего стражника и единственного выжившего конюха. «Эти двое помогут мне вернуться в святой город. Остальным придется идти дальше». «О, Боже!» — раздался отвратительный хруст, когда Баптиста вывернула кость на место. «Мы семеро?» Брат Диас махнул рукой своей пастве. «Вампир, эльфийка, оборотень. Может, она одеться?» Вигга снимала одежду с мертвого стражника, но отвлеклась на ловлю капель дождя языком. «Рыцарь, который не может умереть. Колдун. Маг. Монах, который никогда не хотел быть чертовым монахом, и...» Брат Диас беспомощно указал на Баптисту. «Бывший помощник цирюльников компании наемников». «Среди прочего», — пробормотала Баптиста, прикрепляя два сломанных куска копья по обе стороны от ноги герцога Михаэля поясами мертвецов. Барон Рикард нахмурился. «Ты никогда не хотел быть монахом?» «Вы все с ума посходили!» — завопил брат Диас. «По-моему, никто из нас не собирался на гребаную бойню!» — завизжала Алекс в ответ, вскакивая со скамьи со сжатыми кулаками. «Но мы здесь!» Внезапно все уставились на нее. «Они хотят моей смерти? Ну, пусть перетрахают друг друга. Я отправляюсь втрою!» Брат Диас смертельно побледнел. «Но ваше высочество...» «Это нахер! Решено!» рявкнула она. Солнышко пожало плечами. «Ну и все». И она начала собирать уцелевших лошадей. Как назло, солнце выбрало именно этот момент, чтобы прорваться сквозь облака и залить картину резни нежным теплом. Барон Рикард повернул к нему улыбающееся лицо, гораздо менее морщинистое, чем час назад. «Неплохая погода для поездки». «Мна фата рукается, как для принцессы», — сказала Вигга. «Мне нравится». Она наконец-то надела штаны — Мускулы играли на раскрашенных руках, когда она застегивала тугие пуговицы на кожаном жилете с заклепками. Она ухмыльнулась брату Диасу, который, должно быть, был на полголовы ниже. «Посмотрите на Нефо! Скромный, как монашка!» Он зажмурился. «О, милая святая Беатрикс!» Алекс сглотнула. Краткий поток гнева или храбрости, или что это было быстро иссяк, оставив ее наедине с опасностями, врагами, милями пути и растущим подозрением, что она совершила худшую ошибку в жизни, и она несколько раз бессмысленно крикнула в небо. Каждый раз. Она была хитрой одиночкой, эгоистично использовавшей других, безжалостной мошенницей, пока кто-нибудь не делал для нее хоть самую малость. Тогда ей приходилось становиться героем и вляпываться в дерьмо. Ее колени ослабли, когда она упала рядом с дядей. «Возвращайся. Выздоравливай». Она заставила себя улыбнуться, приложила все усилия, чтобы звучать уверенно. «Увидимся втрое». «Моя дорогая подруга леди Севера будет ждать тебя там. Я бы доверил ей свою жизнь». Герцог Михаэль улыбнулся, коснувшись щеки Алек с кончиками пальцев, «И, боже, помоги ей!» Ей захотелось прижаться лицом к его руке. «Я знал, что в тебе это есть», — прошептал он. Он не сказал, что есть. «Дерьмо, наверное. Ложь, вероятно. Сомнения? Определенно. Но она, тупая жопа, должна была сделать благородный жест. Так что, по крайней мере, пока она не найдет способ выкрутиться, выбор сократился до двух вариантов — императрица или покойница». Она уже жалела об этом, конечно, как и всегда, но она уже вляпалась по уши.